глава 9 покажите нам невесту две такие разные но такие одинаковые фигуры мужчин тихо и плавно перемещались по темным углам академии боясь быть увиденными и услышанными лишними ушами Густые тени захватившие власть в царстве ночи томно скользили по их ногам ластясь словно домашние звери дядя с ума сошел ворчал огненный маг нервно теребя и без того уже почти оторванную пуговицу на камзоле Шагая по пустынному коридору академии, в которой он имел счастье некогда учиться, и знал здесь все как свои пять пальцев. Тихий звук шагов растворялся в глубине мрачного длинного прохода, должного их вывести к задней двери бального зала. Еще не хватало появиться через парадный вход, чтобы сразу оказаться в эпицентре внимания. Нет, лучше спокойно зайти, оценить обстановку, присмотреться. Мужчина рядом с ним, согласно, мотнул головой но промолчал. Он был полностью согласен с братом, и ему нечего было добавить. Их шаг, словно специально замедленные, чтобы отдалить неприятный момент встречи с будущей невестой, был синхронен, как будто они одно целое, по чудовищной ошибке, разделённое на две части. Ладно бы какую юную герцогиню нашел, или пусть даже баронессу постарше, но адептку Академии. Громко высказывал свое накипевшее возмущение Адриан. Блондин как-то отчаянно усмехнулся и обернулся к брату. Где-то в глубине коридора раздалось тихое шиканье и топот ног. Должно быть, молодые парни и девушки по углам милуются, прячась от любопытных глаз, совсем как они когда-то в юности. «Раньше ты не выделял адепток из толпы», — раздраженно и устало отметил он. Оба мужчины за прошедшие дни уже утомились выражать свою злость по поводу решения дяди и практически смирились с ситуацией но все же крохотная капля неприятия давала о себе знать, колкой занозой рани сердца. «Раньше мне не навязывали их в качестве невест». Рыкнул огненный маг, все-таки отрывая пуговицу и закидывая ее куда подальше. Высокая портьера, скрывающая один из укромных уголков коридора, куда улетела пуговица, колыхнулась, но мужчины были слишком увлечены разговором, чтобы это заметить. Воздух в округе полыхнул жаром и тут же снова вернул себе привычную температуру, благодаря второму брату. «Смирись», — пожал плечами блондин. «Мне тоже не нравится эта ситуация, но девушка не виновата». «Не виновата?» — утробно зарычал Адриан на брата. «Получить в кандидаты в мужья сразу двух племянников императора. Ага, магистров магических стихий, глав тайной службы безопасности и просто жутко несносных типов. Закончил за него Корнелий» прекрасно понимая, что их с братом характеры не являются идеальными. Да что там, даже дядя порой с ними не спорит, предпочитая вот так, просто говорить все постфактум, чтобы не тратить свои нервы. А матушка частенько повторяет, что даже когда они были маленькими, ей было ужасно тяжело с ними сладить. Да она, небось, по потолку прыгала, когда узнала. Отмахнулся от слов брата огненный маг. «Знаешь, я думаю». Нам стоит сначала с ней познакомиться, а потом уже судить, сказал более рассудительный ледяной близнец, наблюдая, как от кожи брата исходит легкий жаркий дымок. Ладно, хоть одежда защищена специальной магией, и ей ничего не будет, даже если Адриан решит спалить пол академии. И снизь уровень температуры твоего тела, тебе с ней танцевать. Ты же не хочешь в первый же день обжечь бедняжку. Обжечь бедняжку», — передразнил его близнец, но последовал совету брата. Ладно, пошли. Мы и так уже на полчаса опаздываем. Еще не хватало, чтобы она уже с кем-то свалила обжиматься. Беловолосый мужчина укоризненно покачал головой вслед близнецу. Они еще даже не знакомы, а брат уже ее ревнует. В этом весь он. Пожалуй, Корнелию действительно было жаль эту девушку, но приказ императора прозвучал, и одному из них в любом случае придется по истечении года жениться на ней. Это не обсуждается. И, конечно, каждый из братьев надеялся, что это будет не он. Наконец, они подошли к низкой неприметной двери, в конце коридора, и резко остановились. Готов? Взявшись закованную ручку, нервно обернулся к брату, рыжий мужчина. Яркие пряди его волос буквально светились в темноте огненными искрами, заставляя мрак, притаившийся в углах, рассеиваться. Корнели тоже притормозил. Неопределенно мотая головой. Нет, но кого это волнует? В его глазах отразилась затаившаяся тоска и отчаяние. Ни один из братьев не был в восторге от этой ситуации. Адриан кратко кивнул, взял себя в руки, надевая на лицо маску бесстрастности, рвано выдохнул, поворачивая ручку, и, не давая себе даже шанса передумать, шагнул вперед в царство блеска и шума. Его верный помощник лучший друг и по совместительству самый близкий человек на свете, брат-близнец, последовал за ним. Музыка на мгновение оглушила обоих братьев, заставив на какое-то мгновение застыть у высокой портьеры, заслоняющей высокий светлый зал от их взора. Какой-то тучный мужчина быстро и заинтересованно глянул в их сторону и сразу потерял интерес, увлекшись молодой леди, явно, из преподавательского состава. Так окетливо подмигнула грузному кавалеру, и неожиданно легко увлекла его в танец. Близнецы переглянулись, двигаясь ближе к центру зала, продолжая оставаться неузнанными в тени. Взгляды заметались по разношерстной публике. Отовсюду доносились радостные голоса и искренний смех. «Как искать будем?» — тихо шепнул Адриан, прячась за спиной брата, который меньше, чем он сам, выделялся здесь из-за неяркого цвета волос практически тон в тон совпадающего с цветом шторы, за которой они укрылись. Да и неприметная, белого оттенка одежда тоже играла свою роль. «Не знаю. Где ректор? Ты его видишь?» Огляделся по сторонам Корнелий, но так и не заметил макушку Винсента Девьера, бессменного главы этого учебного заведения, вот уже много столетий. не А эту, миланию Фави? Издеваешься?» Я ее всего раз видел, когда ее отец впервые представлял ее обществу во дворце. Столько лет прошло. Откуда мне знать, как она выглядит?» Зашипел на брата огненный маг. «Я думал, ты попросил ее отца показать тебе ее портрет, когда ходил в их поместье договариваться об условиях договора помолвки». Корнелий удивленно оглянулся на близнеца, совершенно не понимая, как можно было не поинтересоваться внешностью потенциальной супруги. Раз такой умный, шел бы и сам договаривался, а не устраивал зиму посреди весны, зло огрызнулся огненный мужчина. «Ладно, извини», — буркнул второй и снова посмотрел по сторонам в поисках ректора. «Он точно должен быть здесь». Устало вздохнул. «Похоже, нам все же придется выйти из укрытия и привлечь внимание», — признал он. «Надо найти ректора». «Похоже», — недовольно отреагировал Адриан вглядываясь в толпу. «Пойдем, вон ректор! Я его вижу!» И он спокойной тихой поступью вышел из-за шторы, невозмутимо шагая вперед и делая вид, что совершенно не замечает того, как музыка вдруг резко обрывается. Танцующие расступаются и оборачиваются вслед, а по нестройным рядам адептов рябью пробегает шепоток о племянниках императора и всем прочем. Беловолосый мужчина шел позади него с точно такой же высокомерной спесивой маской лица, делая вид, что не замечает никого и ничего.